Глава 51. Домой мы приехали в 35 минут 8. Первым делом мы проверили территорию вокруг дома. Но с учётом того, что снегопад прекратился лишь 2 часа назад, отсутствие следов нас недостаточно успокоило. Поэтому уже зайдя домой, мы обследовали каждую комнату и подсобку внутри дома. Так выяснилось две вещи. Первая в доме никого, кроме нас, не было. Второе это дом оказался больше, чем представлялось мне до сих пор. Я лягу, господь в гостиной, стоя на пороге гостиной и пряча свой табельный ФКБр на поясе, выдохнула я, вспомнив о том, что не ели целые сутки, 5 минут назад мы позавтракали горячими бутербродами с чаем, и теперь оба желали лишь одного хорошенько проспаться. Почему так? я так решила. Несколько секунд напряжённого взгляда глаза в глаза. Будет лучше, если мы оба будем спать на втором этаже. Там безопаснее. Гордон, я не ляжешь во вторую спальню Кирыны. Из её окна не такой красочный вид, как из твоей предыдущей комнаты, но там есть достаточно мягкий диван. Сойдёт. Сдвинув брови, согласно кивнула головой я. Закрывся изнутри комнаты и единожды проверив своё закрытие, я направилась к обещанному мне двумя минутами ране дивану. и не раздеваясь, прямо в бронежилете рухнула на него. Мне хватило только на то, чтобы перевернуться на спину и накинуть на ноги угол зацепившегося за ремень покрывала. Позже я не смогла перевернуться на бок из-за давящего на бедро пистолета, но мне уже было всё равно. Я засыпала. Засыпала и сразу же проваливалась в сон. Сон, в котором кто-то бежит прямо ко мне по заснеженному полю. Сквозь повишую между нами густую пелену волнующихся и неестественно пушистых снежинок я сразу же начинаю переживать за бегущего. Он растрёпан, распахнут, из его рта вырываются клубы пара. На снегу позади бегущего отпечатываются кровавые пятна. Он подбегает ко мне совсем близко впритык. Я вдруг понимаю, что он это я. Резко распахнув глаза, я не сразу понимаю, где именно нахожусь. И почему моё одеяло такое тяжёлое? Осознание приходит позже. Я в Mountain Silence, в доме местного шерифа Гордона Шередона. Мой начальник Ирвинг Бэнкрофт хочет списать меня со счетов, поэтому мне никто не поможет, кроме Гордона Шередона. А тяжёлое одеяло это не одеяло вовсе, а старый бронежилет, когда-то принадлежавший прежнему местному шерифу старику Сафиану. Какой сегодня день? Я заставляю себя сесть на диване. Судя по освещению, снежный, значит, зимний. Но может быть, это не день? Ведь такое освещение может быть и вечером. Нет, дышал, соберись. Какой сегодня день? 9 ноября. Да, точно. Я здесь уже девятый день. До настоящей зимы ещё целых 3 недели. Получается, сегодня воскресенье. Отлично. Значит, завтра первый день моего официального отпуска. Что-то болит под ребром. Ах, да. Я словила пулю, но на мне был бронежилет, такой же старый, как и его предыдущий хозяин. Значит, будет гематома. По-любому будет какой-нибудь неприятный момент. Я заставила себя встать, но потянуть себя я так и не заставила, как и снять от чего-то вдруг нереально потяжелевший бронежилет. Не простудилась ли? Да нет, просто усталость после сна. Интересно, какой же сейчас час? Наручные часы показывали начало второго. Значит, проспала 5 часов. Нормально. Хотя спалось как-то тяжело. Может быть, это место и вправду в итоге излечит мою бессонницу? Выйдя на лестничную площадку, я всё-таки заставила себя снять бронежилет и произведя глубокий выдох, Ознаменовавшей облегчение, это освобождение от тяжёлой ноши, сразу же осмотрела болезненное место под рёбрами. Неприятный фиолетовый синяк размером с перепелиное яйцо сиял между четвёртым и пятым ребром. Такой будет заживать долго и небезболезненно. Поморщившись от осознания неприятного факта и подбодрив себя мыслью о том, что синяк лучше, чем дыра, я, не выпуская бронежилета из рук, начала спускаться вниз по лестнице. Следуя прямиком за ароматным шлейфом свежеприготовленной еды, снова Шерридан решил побаловаться чем-то жареным. Прежде чем зайти в гостиную и явиться на кухню, я посетил уборную, где привел себя в более-менее терпимое состояние. Умыл лицо, прополоскал рот, расчесался пальцами и продышалась. Ну вот, новые сутки в Mountain Silence начались. Какие планы? Ордер на обыск собняка у Унгринов мне уже должно были оформить и выслать. Так что с планами всё более-менее понятно. Нет, и почему я такая разбитая? Не стоило мне спать в этом доисторическом бронежилете. Войдя в гостиную, я увидела сразу двух Шерединов. Очевидно, Киран, несмотря на внушительные сугробы, нашёл способ продраться к концу из засыпанного пургой города. Прежде пряником сюда не заманить было. Всё у койки камелия калачивался. А как только девчонку выписали, её забрала к себе мать, так он тут же сразу нарисовался. Доброе утро. Первым поздоровался со мной парень. "Доброе", откликнулась я, приятно отметив тот факт, что залёгшие под глазами города на тени могут свидетельствовать о том, что не я одна не выспалась, и что хотя бы один из моих собеседников сейчас будет пребывать на одной волне со мной. "Как вы относитесь к жареной картошке с луком?", поинтересовался у меня парень. "Отлично я к ней отношусь. Только для начала дай мне выпечь чего-нибудь прохладительного". Клюквенный морс с минералкой. Отличный выбор, парнишка. И мне тоже оформи. Сев на барный стул, стоящий справа от того, на котором обычно сидела я, подал голос Гордон. Что, бессонная ночь? Заняв привычное мне место, обратилась к Шередану старшему я. Судя по тональности твоего голоса, не у меня одного. Отключилась в бронежилете, неосознанно поморщила носом я. Забудь о том, что я вообще мог поспать лишь 2 часа. Твой бронежилет переплёнул мою бессонницу. А где вы достали второй бронежилет? включился в разговор Киран. Шкавчик старика Сафия натрехнули. Ответил сыну Гордон. Да его бронежилету полвека, присвистнул парень. Я бы такой побоялся использовать. А я не побоялась. Как итог гематома с перепёлиное яйцо. С чего вдруг у тебя гематома? Пригубив один из двух поставленных перед нами стаканов с прохладным газированным напитком, посмотрел на меня непонимающим взглядом Гордон. Ты что, не расслышал вчера, что выстрела было два? Один поцарапал собрину, второй словил я. Что? Он в тебя попал? Ты лучше нам расскажи, как ты умудрился его пустить при выходе из гаража, поджала губы я. Я восприняла его восклицание "Он в тебя попал" за колкую и укоризну, брошенную в мой профессиональный огород. Типа, ты ведь в агентстве ЦАС, в тебя не мог попасть какой-то сопляк. На самом же деле Гордон задал свой вопрос с неприкрытым беспокойством. Перефразируй, он этот вопрос. Он бы прозвучал примерно так: "Почему ты мне не рассказала? С тобой всё в порядке? Ничего не болит?" Но я всё ещё отходила от тяжёлого сна, поэтому в отличие от внимательного Кирана, не заметила той громадной заботы, которую он обрушил на меня своим вопросом. И потому решила ответить нападением на нападение, которого по факту не было. Я почти схватил его, отвернул лицо в сторону Гордона. Я восприняла это его телодвижение за свою победу. Мол, какая я молодец, уризонила наглеца, посмевшего сомнеться в моём профессионализме. На самом же деле он просто постеснялся того, что так неприкрыто выразил свою заботу по отношению к моей целостности, при своём достаточно проницательном для своего возраста сыне. Я удовлетворённо глотнула из своего стакана. Мне не хватило нескольких секунд, чтобы схватить его. Снова обвинение на сей раз в том, что я не удержала ублюдка подольше. На самом деле, никакое это не обвинение. Но откуда мне было знать или хотя бы попробовать задуматься над этим? Я ведь плохо выспалась. Я уже хотела было спросить, почему же в таком случае мой напарник не воспользовался своим оружием? Так бы я узнала, что он воспользовался Но, видимо, из-за вьюги и завывающего ветра я не расслышала выстрелов. Как вдруг в пространстве над нашими головами раздался дверной звонок. Мы все замерли. Кто мог добраться по таким сугробам до дома Шеридона старшего, кроме Шеридона младшего? Вернее, кому бы настолько приспичило поговорить с шерифом, что он вместо того, чтобы позвонить ему на мобильный или даже домашний телефон, Предпочёл протащиться как минимум километр по колена в снегу к его дому. Не сговариваясь, мы оба потянулись к каждой за своим табельным. Я поддела ногой бронежилет, лежавший у моих ног. Надо же, всего лишь девятый день. Может быть, не девятый? Может быть, не день? На пороге дома стояли подростки: Дакота Галахер и Зак Оуэн Грин. Подъехали к дому на одной из машин отца последнего, так что никому из них не пришлось тащиться пешком через снежные дюны, как это было в случае с Кираном. Взбудораженные с широко распахнутыми глазами, они стояли перед нами посреди прихожей в куртках, от которых исходил холод, и снег на их ботинках превращался в капельки воды, стекающие на деревянную плитку. Мы хотим вам рассказать кое-что важное, начал Зак, но девчонка его перебила. Только сначала пообещайте, что нам ничего не будет за это. За что? С подозрением сдвинул брови Гордон. В общем, мы вам расскажем что-то, но вы не накажете нас и не расскажете нашим родителям, если в нашем рассказе найдёте что-то. Галахер прикусила нижнюю губу. Противоправное. Девочка, ты пытаешься торговаться с правоохранительными органами? Твёрдым тоном поинтересовался Гордон, устрашающе скрестив руки на груди. После этого его действия подростки сразу же заметно трухнули и переглянулись. Так, ладно, что бы то ни было, эти двое хотели нам поведать нечто важное. В чём, скорее всего, сами были замешаны. И потому пора выходить на сцену доброму копу, пока злой коп не успел наломать дров. Ладно, вы ведь хотите проинформировать нас. Так что давайте, выкладывайте, что там у вас случилось, и мы вас не тронем. Я взмахнула рукой, минутой ранее спрятавший табельный в кобуру на поясе Кажется, мы знаем, где скрывается Джастин. Выдавил Зак, и я заметила, как в следующий момент Докота едва уловимо отдёрнула его за руку. Это из-за нас он получил туда доступ.